Если безвестная красотка была из низших кругов. Умный человек не боится показаться глупцом другому умному человеку. Так и человек элегантный страшится увидеть не признание своей элегантности не со стороны вельможи, а со стороны деревенщины. 3/4 ухищрений, 3/4 лжи, продиктованной тщеславием и расточённой с тех пор, как существует мир. людьми, достоинство которых она лишь умолила, было расточено ими перед низшими классами. И Сван, простой и естественный в обращении из герцогиней, трепетал перед её горничной, позировал перед ней, боясь, как бы она не отнеслась к нему пренебрежительно. Он не принадлежал к числу людей, которые вследствие лелени Или же безропотно покоряясь возлагаемым на них социальным положением обязанностей, всю жизнь свою оставаться пришвартованными к определённому берегу, воздерживаются от удовольствий за пределами того круга, где они вращаются до самой своей смерти. И в заключении доходит до того, что привыкнув называть удовольствиями за неимением лучших, посредственные развлечения и терпимую скуку.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 Если во время путешествия он встречал семейство, с которым ему с точки зрения этикета не следовало бы заводить знакомство, но в котором глаза его замечали женщину, украшенную ещё неведомой для него прелестью, то оставаться замкнутым в своём мирке и обмануть возбуждённое ею желание, заменить наслаждение, которое он мог бы познать с нею, другим наслаждением, пригласив к себе письмом,